Глава 31. Выбор королей. Монокрыл он надулась, словно работала не с магией, а с реальными потоками воздуха, и вмиг вознесло Лари к вершине тёмного купола. Внизу виднелось медленное продвижение сквозь мёртвую толпу ниистово дерущегося зверя в окружении подконтрольных зомби. Где-то по сторонам боковое зрение отмечало едва видимое скоростное перемещение огненного шарика блика в виде огненного шлейфа, по которому так и сыпались удары рук лиан голема дерева. Страж богатств короля Джастира, несмотря на воткнутый в него золотой меч, испускал настоящий ливень ядовитых шипов, выстреливаемых выросшими из-за спины ветками». выцеливая огненного мага, укравшего самое дорогое его сокровище из тех, что подняла с поля брани группа. Для некроманта оставалось большим вопросом, как тварь смогла вырвать из рук Райса артефакт, а раз она так умела, значит, представляла опасность для любого уникального оружия. Только больной на разум ящер мог выдумать такую ловушку, столь сложную и простую одновременно. Наконец решившись на атаку, лич спикировал вниз, набирая скорость, сложив монокрыло вдвое. Ларри буквально кожи и почуствовал, как все драгоценные камни в короне голема взглянули в его сторону, и тут же плотным встречным потоком по нему ударил шквал ядовитых шипов. За мгновение лицо и гулое тело некроманта превратилось в подушечку для иголок запасливой швеи. Шипы покрывали крыло, и некромант больше не летел. Он падал на врага. Шипы засели глубоко в бледное тело, выделяя смертельный для любого смертного токсин. Они пробили глаза, и лич сразу же потерял зрение. Созданная ящером магическая тварь была идеальна против живых и даже очень сильных культиваторов, как одиночек, так и групп. Однако она не учитывала, что на неё летит оживший мертвец. Лари не видел, но золотой меч светился в тенях, так что бывший паладин ощущал его и без глаз. И девитый сок шипов старался найти и парализовать хоть что-то живое в его теле, но лишь наполнил ткани и без того мёртвого лича ядом. Некромант рухнул на монстра, схватившись за золотую рукоять артефактного клинка и выгнувшись в спине, упёрся ногами в кору дерева. Однако сталь глубоко засев, упорно не желала легко отдавать оружие. И тогда чудушное и истыканное шипами тело некроманта принялось расшатывать непокорную железяку. Наблюдая падение товарища, Блик, совершив очередной вираж, зашёл из-за спины голема и, разогнавшись, врезался в голову дерева. Шут развернулся в своём полёте, поставив стопы вместе, чтобы горящим факелом ударить в зубья золотой короны. Раздавшийся хлопок оглушил всё вокруг. Меч выскользнул из древесины, а державший его Ларри полетел вниз под самые ноги к голему. Чуть дальше отлетела корона, а Блик, круто набрав высоту, совершил мёртвую петлю и по привычке, уклоняясь от уже не летевших в него шипов, ушёл в сторону. Из орте императора вырвался рёв. Он прыгнул, высоко пролетая над своей свитой, чтобы перековыркнуться в воздухе и рухнуть в толпу к тому месту, где по его мнению лежала корона. Раздавив нескольких мертвецов, он с силой прижал свой алый перстень к артефакту, словно хотел раздавить его. "Скверняю!" прорычал Зер, и золото короны вдруг почернело. Всё вокруг замерло. Замер голем, замерли мертвецы. Почернела и зелень на ветках голема, увяли и папоротники на трупах. "Я их чувствую. Они теперь все мои!" прохрипела наспегованная шипами Лари, лёжа в расступившейся толпе, сжимая в руках золотой артефакт Райса. Забавная магия. Тот, кто её создал, не подозревал, что придём именно мы. С этими словами Зэр подошёл к лежащему некромагу и взял из его рук меч. А сейчас выбрости то, что подобрали. Рука Лари с лёгкостью отпустила черепушку. Блик с жадностью выронил вниз тяжёлую цепь, а сам Зэр разжал левую ладонь, позволяя притяжению забрать себе обломок древка с выцветшим полотнищем. Мрачного купола вдруг не стало. Над их головами снова засияло холодное солнце переката. Среди высушенной земли со следами мусора старого побоища, в руках Зыра лежал костяной клинок, а корона джастира, изменившись в форме и размере, метом обручем висела на правом предплечье. Медленно приподнялся из раненой лари. Он смотрел в сторону Райса, но выколотыми глазами безошибочно верил императора. Спустился с неба и блик Ваше величество, поздравляю с успешным завоеванием тела, слегка поклонившись, произнёс он. Теперь ваш путь к мечу Серафима пройдёт в разы быстрее. Ты так ни хрена и не понял, шут покачал головой император и, опустившись на колени, сел, положив костяной меч перед собой. Красные глаза императора закрылись. Он глубоко вздохнул, издав на выдохе першащий хрип. Мрак развеялся, и яркий золотой свет вспыхнул, освещая пространство того места, где я открыл глаза, ощущая жжение в глазницах, словно в них насыпали перца. О тяжелевшие руки не могли подняться, не могли пошевелить даже пальцем, а нога хрича даже и не шло. Спасаясь от золотого света, я опустил взгляд вниз. Стоя на коленях, я не ощущал ног, не ощущал спины, Она будто бы о деревенела. Иван,зив меня кто-либо нож, я не почувствовал бы ничего. Увидев уже знакомую широкоплечую фигуру в древних чёрных приталенных доспехах и длинном тёплом плаще, я сразу всё понял. Зер Илькар шёл ко мне, держа в отведённой в сторону руке яркий золотой меч. Мой меч. Вот сейчас он скажет что-то пафосное и одним ударом оборвёт существование моей искры. Доверял ли я когда-нибудь ему после двух-то попыток забрать моё тело? Нет, не доверял. И вот настал тот момент, когда ко мне следует тот, кто успел уже стать для меня учителем, но стал ли я ли его учеником, а не только лишь обузой? Смешок дался мне новой болью. Один, потом другой, третий. Хочу ли я жить в тёмном мире? Хочу ли я бороться за него? Хочу ли бесконечно долго драться с неведомым? И зачастую превосходящим меня врагом. Нет. Конечно же, нет. И, наверное, всё так и должно было закончиться. Возможно, закончиться гораздо раньше. И вот наконец-то мои метарства тут закончены. Но остаётся пережить последнюю, пышущую пафосом победную речь великого и непобедимого Зэро Элькаара, повелителя семи морей и единой суши. Речь по факту победы надо мной. простым пехотинцем второго ряда, когда-то одолившим его на этом самом месте. Начинаешь же хвастаться, говоря, что ты с самого начала всё вёл к этому самому моменту, а потом просто прервим учение моей искры. Хотя надо сказать, последние недели принесли мне больше удовольствия, чем всё, что было до неё. Безумье смеётся, одерживая такую победу. медленно и устало произнёс Зэр, подойдя на расстояние удара. Я рад, что всё наконец закончилось, сказал я. Голос зазвучал хрипом. В следующий раз не теряй, сообщил мне учитель и вложил золотой меч мне в руки. Тварь ладно было сделана. Отбирала артефакты, невосприимчива была ни к чему, а вот против осквернения не устояла. Зэр сел рядом со мной, скрестив ноги перед собой. Оказалось, я сижу, опираясь спиной на фиолетовую полусферу, под которой пульсирует моя искра. Удача чистой воды. Если бы Шут не оглушил её, если бы оно не сражалось с некромантом, не давая ему отобрать клинок. Если бы я промедлил, всё могло бы быть иначе. У тебя сейчас шок от утраты золотого артефакта. Пока он снова приживётся, может пройти некоторое время. Я пока за тебя по миру похожу. Про сферу Лары тоже не забуду. А ты, когда сможешь встать, меня в твоём теле сменишь. Закончил он свою речь. Почему? прохрипел я. Что почему? удивился Зэр. Почему позволяю тебе дальше совершать глупости и подвергать угрозе меня и себя? Возможно, потому что верю, что ты сможешь это вот всё остановить. Убей я тебя сейчас, и я снова бы стал императором тёмного мира, и в итоге получил бы второй раунд с сельтарами через пускай сотню лет. А через ещё пятьсот светлый мир отыграл бы мою победу себе во благо, и второго ящера, который взломает залости на ней, я бы мог и не дождаться». Илькаар хмыкнул, словно сказал или подумал о чём-то весёлом. «Ты отдохни, сколько тебе надо напоныть, как мир к тебе несправедлив, как ты устал». А потом бери свой золотой меч и меняй меня в своём теле. Тебе ещё Лару и Эйфина спасать. Вздохнув, Зыр исчез, уйдя во внешние пределы, взяв контроль над моим телом. А я остался сидеть со своим артефактом на коленях в ментальном пространстве у сферы своей искры. Медленно, ощущая, как ци от клинка осторожно щупает меня своими лучиками, словно бы заново узнавая меня, Закрыв глаза, я позволил мраку лич на свой разум. Он нёс мне покой и тепло. Не знаю, существует ли сон внутри медитации, но я провалился в нечто похожее, где непрерывно крутились картинки моих побед и поражений. Крутилась там и драка Зэрас с зверем Джастиро. Закрылась мысль: сколько ещё в себе неожиданных умений скрывает этот хмурый воитель древности? И смогу ли я постичь все его уловки хотя бы на треть? Но одно я знал точно. Я обязательно попытаюсь и буду пытаться снова и снова и снова. Лерри находился в своём новом теле. Некротическая магия восстановила нужные для послесмертия функции, но не смогла починить ран, нанесённых ему в сфере ловушки. Обнажённый, истерзанный шипами человек стоял, едва шатаясь под порывами холодного ветра, взирая на мир полыми пустыми глазницами, из которых на лицо стекала грязная жидкость. В его голове цис плеталось в сложные массовые заклинания поднятия мертвичины, однако со стороны казалось, что некромак просто замер. Лёгкий снежок уже припорошивал высушенную райсом землю. Зер Илькаар стоял поодаль, сложив руки на груди. Впервые за две тысячи лет он первый раз ощущал холод. Справа от императора деловито расположился блик. Он был горд собой, ведь именно благодаря его манёвру получилось победить тварь из сферы. «А я не сомневался в вашей рассудительности!» — в какой-то момент произнёс огненный маг. «Давай сначала дело сделаем, а всю лесть на потом оставим», — проговорил Зер, смотря на то, как некромант исполняет свою работу. «Да и так просто. Скуку убить!» — оправдался Блик. «Скуку лучше песней!» — покачал головой император. «То не синяя туча затучила туча!» — тут же заунывно затянул шут. «То не сильные громы грянули! Громы! Куда едет собака, светлый царь? Собака!» «В клещи карми из эра великого! В клещи!» Голова императора повернулась в сторону блика. «Не так все было. Да ты и сам это видел. Никуда он не ехал. Некуда было ехать. Зажали мы его под черной скалой. Теперь там государство Плец, северное и южное». И вместо того, чтобы принять последний в своей жизни бой, он бросил своих воинов в атаку, а сам стел охранниками полез в горы. Так что ни собака он, и даже не шакал. Он козёл горный. Горный козёл, который теперь на всех фресках тёмного мира в качестве триединого справа стоит. Местяло он убежал позорно, поэтому чтобы больше его собакой не называл в своих песнях. Собаки, а не честные. Поменять на козла, уточнил певец. На трусливого козла. Кивнул император и снова повернулся в сторону некроманта, взирая на пока что неподвижное поле, усеянное старыми трупами.